2. Город пал, и теперь вся планета, за исключением все еще держащих из трех-четырех баз миротворцев, находилась под контролем Лерн генерала Сэртона. Старицу к его удивлению, взяли в кратчайшие сроки, миротворцы сбежали на орбиту, а те небольшие группки, которые не смогли этого сделать, скрывались в канализациях города или бегали по лесам. Но и тех и других искали и уничтожали многочисленные команды ликвидаторов. Полная победа. Однако далась она весьма нелегко. Додман потерял около 50% своей армии, и если бы миротворцы контратаковали немедленно, они бы с легкостью убили его освободительную армию обратно в леса. Но миротворцы почему-то до сих пор не могли справиться с какими-то проблемами с посылкой подкрепления, по крайней мере к Футоксу, как стало известно чуть позже. Империя решила сосредоточить все силы на какой-то другой планете, отбивая один потерянный мир за другим, начиная с наиболее промышленно развитых. Поэтому времени у Сэртона, чтобы довести свое дело до конца и объедить о своей независимости, было много. Что касается больших потерь, то они вскоре стали быстро восполняться за счет местного населения. Победа освободительной армии Вадушевилда, сомневающихся или, что более вероятно, как считал Додман, они приняли сторону победителя. Но стоит ему только проиграть, как они снова перейдут к миротворцам. А проигрывать он не собирался, ни до того он во всем этом принимал участие, к тому же у него Было большое желание примерить на себя должность законно избранного президента. Где-то вдалеке в одной раздалился автоматный очередь и грохнул взрыв. Сэртон недовольно поморщился. Он вынужден был пойти на эту уступку и отдать город на разграбление. Под его началом шли в основном самые низшие слои населения, безграмотные одним словом черни, и по-другому их умилостивить трудно. Без этого шага Джон решил бы остатков своей армии. Но непрестащающе второй день грабежи и убийства переходили всякие границы. Вало позвол Доддман своему начальнику охраны, оруженосцу и заместителя. Да, Лерн генерал, передай следующий приказ. Всем следует немедленно прекратить грабежи. В конце концов нам нужно лояльное местное население. Всех, кто будет застигнут за размродством завтра после восхода солнца, расстрелять на месте без суда и следствия. Наведи также полицейские команды из доверенных людей. Думаете, ослушаются? Уверен. Хорошо, Лерн генерал, сейчас приму все необходимые меры. Лерн, майор Валло ушел, но вернулся через пять минут. В чём дело? Одна из групп лесников привела к тебе пленных миротворцу, Лерн. Зачем? «Еще не знаю, Лерн. Но выглядят эти миротворцы действительно странно. Ладно, впусти. у меня, кажется, есть несколько свободных минут. Разрешил Додман заинтригованный словами Валло. Хорошо, Лерн генерал. Еще через пять минут вошло 17 человек, 10 лесников и семеро миротворцев в лохмотьях. Сэртан даже не сразу определил, кто из них кто. Только по наличию оружия у одних и полному комплекту брони у других он понял, где свои лесники, а где враг. Кто командир аварцского дотмискника? Я Лерн генерал Ортуш Барк. Зачем ты их привел сюда, Лерн -барк? Сложилась нестандартная ситуация Лерн-генерал, и я не смог принять решение относительно этих миротворцев самостоятельно. И в чем заключается нестандартность, Лерн? Они дезертиры, Лерн-генерал. И командир отряда лесников рассказал, что произошло в лесу, как два отряда миротворцев вели между собой ожесточённую перестрелку. Было много погибших и раненых. Как он думает, что помогает своим товарищам по в засаду, помог этим дезертирам? Да. Это действительно нестандартная ситуация для Анбарка. Кто среди вас, командир? Обратился уже к дезертирам Сёртон. Я, капрал Дональдсон. Странно, я вижу среди вас сержанта. Не он ли, как старший по званию, должен быть командиром? «И тем не менее, я главный. Всё страннее и страннее. Что ж, это подтверждает, что вы дезертиры, а ты знаешь, как карают дезертирство у мироторцев? Конечно, смертью. И тем не менее, вы дезертировали. Так точно. Почему же? Джерри рассказал ту же историю, которую наплёл командиру лесников Орту Портушубергу. Сомнительная история, но это так. И что же мне с вами делать? Не знаю, Донгден, пожал плечами. Вы главный, вам и решать. Это точно. И я решу. А вдруг прикажу всех расстрелять? Ваша воля, на какой в этом смысл Меньше проблем и ртов. У меня уже тысяч пять пленных, только силы и средства на вашу охрану тратить. Так кто пленный, а мы дезертиры, на мой взгляд, существенная разница. Действительно, разница существенная, согласился додсон Сертон. Но ну, не отпускать же мне вас. Доннерлен снова пожал плечами, показывая, что, дескать, это был бы неплохой выход из положения. Лерн-генерал это заметил и засмеялся. Нет, отпустить я вас не могу. Что вам потом помешает снова присоединиться к миротворцам, когда они придут отбивать этот мир обратно? То, -то и оно. Что ж, мне ничего не остается, как только посадить вас вместе с остальными миротворцами под замок. Увидите их.